Глава 11. Охота на быка Дон Диего, не отвечая, молча последовал за женщиной. Пройдя немного, они очутились в своего рода лагере амазонок. Спасаясь от пиратов, здесь нашли себе убежище женщины всевозможных сословий. Лица их выражали муки, голода и безнадежности. «Сеньоры», — сказала молодая женщина, которая привела Дона Диего, — Кабальеру разыскивает свою супругу, Донью Марину. К счастью, он смог обнять здесь свою дочь. Я обещала ему позаботиться о девочке, пока он будет искать Донью Марину, но я умолила его прежде помочь нам в горе и убить быка, ведь иначе мы все умрем с голоду. Да, да, хором подхватили женщины. Но вот беда, у Дона Диего нет никакого оружия, а без оружия... У меня есть кинжал, — воскликнула одна из женщин. Я берегла его для себя, предпочитая умереть, чем попасть в руки пиратов. Постарайтесь выследить быка и дайте мне знать, как только его заметите. В остальном положитесь на меня. Но помните, держитесь поближе друг к другу, иначе в лесу можно заблудиться. Отлично! Так в путь. Идемте, — ответили женщины хором и двинулись вперед. Вскоре они очутились на маленькой лужайке, окруженной деревьями, где в сгущавшихся сумерках увидели могучего быка, мирно щипавшего траву. Дон Диего обошел животное и стал осторожно к нему подкрадываться, стараясь не привлечь его внимания. Бык не почувствовал приближения врага. Здесь, в лесу, еще никто не дерзал помериться с ним силами. Индиану был уже совсем близко, когда бык поднял голову, и увидел противника. Не собираясь отступать, он приготовился к защите. Дон Диего бесстрашно бросился на быка, но тот, пригнув голову, встретил нападающего длинными и острыми, как клинок, рогами и вмиг сам перешел в наступление. Индиану ловко увернулся от удара и, ухватившись одной рукой за рог животного, принялся наносить ему раны кинжалом. Бык сделал попытку стряхнуть с себя человека, Но тот всей своей тяжестью повис на животном, твердо решив овладеть добычей. Однако на стороне быка была сила, и он потащил человека в глубь леса. Сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее. В измученный Дон Диего уже собирался разжать руки, как вдруг почувствовал, что бык зашатался. Как осиный рой накинулись на него женщины, Одни силились связать кушаком его ноги и свалить на земь, другие били его камнями и дубинами. Индиану вытащил кинжал, все еще торчавший в ребрах быка, и нанес животному смертельный удар. — Сеньоры, — сказал Дон Диего, — я исполнил обещанное и ухожу разыскивать жену. Позаботьтесь же о моей дочурке. Нежно поцеловав малютку Леонору, отец исчез среди деревьев. Всю ночь напролёт пробирался Дон Диего сквозь лесные дебри без малейшей уверенности, что идёт по верному пути и приближается к своей цели. Когда занялась заря, последние силы покинули его, сбитые в кровь ноги подкашивались, во рту пересохло. Задыхаясь от усталости и отчаяния, он замертво упал у подножия дерева. Здесь он дождётся своего конца. На другой день ранним утром Морган еще спал, когда с улицы до него донесся шум. Дверь его дома распахнулась, и на пороге показались пираты с носилками, на которых сидела Донья Марина, одетая с царской роскошью. «Что это значит?» — спросил адмирал. «Сеньор!» — ответил пират, взявший на себя роль старшего. «Вот первая красавица в городе! Примите этот дар!» В знак нашей любви и уважения О, это поистине царский подарок, воскликнул он Эта женщина не создана для минутной забавы Принимаю ее как супругу Из рук моих отважных и преданных соратников Отнесите же сеньору с почетом на борт корабля Здесь ей невозможно оставаться Мы вот-вот выходим в море Проводив красавицу, возвращайтесь, чтобы скорее закончить сборы в путь Покинув дом Моргана, шествие с носилками направилось в порт. Донья Марина не проронила ни слова, казалось, она потеряла рассудок.